Глава четвертая Операция была подготовлена до мелочей, и неудивительно. Предстоял небанальный Дранкнах в конкретную сторону. Предназначенные на растерзание анклавы располагались как по обеим сторонам владений Памеранского, так и между ними. Если расположенные посредине Мазекенхаген и Гайсвальд давно уже были вовлечены в зону интересов герцогства, и тамошние бюргеры только и ждали присоединения, то вот Фельгаст Барт или в устров, расположенные ближе к выходу из Балтики, настроены были весьма решительно. Жители-то были не против присоединиться, но вот сидевшие на штыках властители располагали достаточно значимыми армиями, для содержания которых они буквально высасывали все соки из подданных. Пусть они и сидели на штыках, но сидели достаточно твердо. Заморские сюзерены считали их основным плацдармом и посадили сюда самых воинственных. С Лосаном, Мюрхиным и другими городами, расположенными близ острова Узедом, принадлежащего это пока Пруссии, была несколько иная история. Князь из знатного итальянского рода Аглорамидов откровенно не справлялся. Мало того, что пожилой авантюрист просто не понимал северян, так еще и соседи, меклебургские герцоги и прусский кюфюрст, облизывались на его владение, да и с подданными не поладил. «Принц!» — устало выдохнул правитель Лосана. «Я с радостью уступлю вам свои владения. Не буду скрывать. Я опасаюсь за свое будущее и прекрасно понимаю, что не удержу владения. В другой ситуации я бы боролся, но...» Аристократ, совершенно кавказского вида, сделанный неохотой, развел руками. «Мои сюзерены не выполнили своих обязательств, понимаете? Мне была обещана защита. Не буду вдаваться в подробности, но в Италии у меня много врагов, причем наследственных. Обещали уладить. И что? Да ничего!» Далее была обещана военная и дипломатическая защита, и снова ничего. А ведь я свои обязательства выполнил, передавал им большую часть налогов в качестве выкупа за владения да и другие. Аристократ лукавил и знал, что Рюгин знает об этом. Но таковы были правила игры. На деле же он просто не справлялся. Знатное происхождение не делает человека умным, как и возраст, как и учеба в университете. Да откровенно говоря, Йетро и не хотел справляться. Родовые владения в Италии были ему куда милей, и несколько лет он пытался подготовить возвращение. Просрал. Теперь, понимая, что в качестве владителя он не удержится в любом случае, сделал ставку на трех незамужних красавиц-дочерей и заснеженную Россию, где черновокие аристократки найдут себе женихов побогаче. Грифича это вполне устраивало, да и Петр был не против. Пусть итальянец оказался откровенным не к чемушникам, Но переезд в Россию еще одного представителя знатного аристократического семейства, да еще без каких-то материальных требований, да почему бы и нет. ну представить его с дочками, сыновей у князя не было, при дворе, и дать какой-то пышный, но незначимый пост. Фу. Сказать, что вот проскрода Алирамидов грезила Россией, вот уж нет. Мужчина предпочел бы Италию или хотя бы южные края. Однако помимо потомственных врагов, он ухитрился крепко нагадить еще и англичанам. да и французам мозоли оттоптал. Вот и получалось, что на юга он мог смотаться только куда-нибудь в Южную Америку, причем в самую глушь. А это еще недавно нищему князю не слишком хотелось. Лучше уж холодный Петербург, где он будет вести светскую жизнь. Первоначально итальянец говорил о деньгах, но Вольгаст недаром носил прозвище колета Договорились на максимальном покровительстве Рюгином, представлению Павлу и самым значимым вельможам. Владимир, спасибо психологам, у них нахватался, повернул дело так, чтобы тот стал связывать предстоящее благополучие с замужеством дочерей. но ну, объяснить, что покровительство наставника цесаревича и личного друга императора будет не лишним, несложно. И да, сюда еще не дошли слухи об охлаждении отношений между попаданцем и Петром Федоровичем. Объявив войну, Рюгин пригласил на нее добровольцев из милиционеров. «Золотых гор не буду обещать». сказал он на собрании доверенных лиц. «Просто появится, наконец, настоящее государство, достаточно сильное, чтобы войти в большую политику и заставить окружающих считаться с собой». «Ваша светлость, а как быть с привилегиями и правами?» Смерев торговцам и по совместительству одного из командиров милиции насмешливым взглядом, Померанский ответил. «В зависимости от личных заслуг. Хочу объяснить также, что от милиции не потребуется участие в серьезных боях». а каким-то отрядом и вовсе не выпадет случая пострелять. Вы нужны мне, чтобы обеспечить сохранение порядка на новых землях, пока мои войска идут дальше. Впереди будет идти армия, а за ней уже вы, для наведения и сохранения порядка». Бургомистр Штральзунда огладил объемистый живот и спросил негромко. «Это на сколько нам нужно рассчитывать, ваша светлость? А то сами понимаете. Около трех недель. Но тут многое будет зависеть не столько от меня, сколько от вас. Сумеете эффективно ловить шайки дезертиров и подавлять мелкие выступления юнкеров, то быстрее. Примечание. Юнкер – немецкий и голландский помещик, дворянин. Обычно под этим словом подразумеваются мелкопоместные представители низшего дворянства, имеющие небольшие земельные владения. По поводу жильгот и прочего еще раз скажу. Ничего особенного вам не будет. Но нужно ли объяснять, что присоединение новых земель означает новые рынки? Да потом местные тоже подтянутся, но кто вам помешает закрепиться? Если по уму сделаете, то никто вас уже не вытеснит, по крайней мере, не в ближайшее десятилетие. Бюргеры постарались сделать равнодушные лица, но в эмоциях читалось предвкушение и азарт. Торговцы и ремесленники прекрасно понимали, что такое новый рынок и новые, не избалованные нормальными зарплатами работники. В общем, командиры милиции дали свое согласие. Пусть Померанский и не обещал чего-то заоблачного, но они уже знали, что герцог выполняет все свои обещания, а если имеется возможность, то и перевыполняет. В сторону из дома отправился шеф-контрразведки Юрген Фобо и Август Раковский, специализирующиеся на торговле и договорах. Каких-то боев не предвиделось, но показать военную силу требовалось, чтобы не допустить каких-то эксцессов, так что в качестве таковой... Им придали полк из проверенных уже в войне с турками прусаков. Алекс Николич, которого Грифич планировал сделать главнокомандующим, получил под начало два полка свеженабранных ветеранов, две сотни конных юнкеров из Лояльных и тысячу милиционеров, после чего тот выступил из Вольгоста в сторону Мазекенхагена и Гайфсвальда. Пусть тамошние бургеры уже давно предвкушали объединение и никак не собирались сражаться против солдат Померанского, но какие-то войска у местных властителей имелись. Именно властителей в свое время англичане ради каких-то своих нужд сочли целесообразным раздробить и без того небольшие владения на несколько частей, после чего поставили там английские гарнизоны и английских же управляющих. Номинальные властители должны были служить своеобразными буферами, выполняя представительские функции. После договора и ухода войск посторонних государств, внешние управляющие остались, но ну властители ожили. Так что сейчас там царил откровенный бардак, и опасность представляли разве что многочисленные, но достаточно разрозненные отряды наемников. Причем опасность была не столько для войск, сколько для населения, и Алексу предстояло выполнять полицейско-карательные функции, защищая будущих подданных Рюгина. Сам же Владимир выступил из Штральзунда, где стояли его основные войска. Помимо трех тысяч войск, К нему присоединилось почти 4000 милиционеров, большинство из которых должны были воевать во втором эшелоне. Здесь большое значение отводилось военному инженеру Михелю Покоре и Рюгинскому ополчению. Поскольку островитян тренировала в свое время русская морская пехота и тренировала очень хорошо, то была парочка моментов, где их услуги окажутся особенно важны. Выеах, но почти вся армия Вольгоста была типичными сухопутными крысами, а военный флот... был представлен скорее символически кораблями пограничной стражи. Вот и получалась анекдотичная ситуация, когда боевые действия около побережья вынуждены ведутся исключительно, ну почти, сухопутными методами. А что делать, если у герцога Барта очередной нищий представитель побочной ветви знатного итальянского рода Половичини, имя которого попаданец категорически отказывался запоминать, очень уж враждебно был к тому настроен, разорил владение, но военный флот имел достаточно мощным правда мощь это была сомнительной по ряду причин но все таки была